ЭПИЗОД 6 Ничего плохого Юлия Чадаева не находила в том, что позволило Муравьёву проявить участие к её судьбе в Буранную ночь, и даже то, что Муравьёв не мог поселить её ни у Феофана, ни у Пантелея, а только на своей половине. Всё это, казалось, было самым обыкновенным. И всё-таки, как Юлия не старалась убедить себя, что ничего особенного не случилось, Она чувствовала себя неловко. Сперва она не пыталась разобраться в причинах такого угнетенного состояния духа. Подобно тому, как человек боится лишний раз дотронуться до больного места и всячески оберегает его, так и Юлия не хотела думать о том, что причиняло ей боль. Не хотела думать, а думала. Не думать она не могла — потому что её всё время толкали к этому то намёки простоватой Дарьи, то строгий пытливый взгляд Фёклы Макаровны, как бы мимоходом бросивший в разговоре что-то о девичьей совести и чести. Всё это беспокоило и злило Юлию. И она, то краснея, то бледнея, то хмурясь, то закусывая губу, пыталась определить, есть ли что-нибудь унизительное в её случайном знакомстве с Муравьёвым. «Что же было?» — спрашивала она себя. — А ничего не было? Да-да, была ночь, буран, снег, незнакомый город. Вот что было. Я же ведь не знала, кто он и что он, кроме того, что он человек с добрым сердцем. Так что же из этого? Почему я должна была из ложной скромности отказаться от участия? И разве он и я виноват в том, что не у Феофана, не у Пантерея не оказалось свободного угла? И Дарья... Вот только Дарья. Дарья высказала то, что думают теперь все муравьёвы. Григорий привёз жену. — Да кто им дал право так думать? Чьи маршинам они меряют меня? — строго спросила Юлия, медленно поднялась на ступеньку очищенного от снега крыльца и нерешительно остановилась. — Пусть думают, что им угодно, — сказала она себе и посмотрела вдоль ограды. Невдалеке от крыльца шумела одинокая старая ель с уродливой изогнувшейся вершиной. С берегов Енисея дул ветерок. И шум ели, и белесые вздувшиеся тучи, ползущие низко над оградой, и рубчатые барханы сугробов — все это напомнило Юлии, как вчера она стояла где-то здесь, в ограде, такая же одинокая, как эта ель, и даже не верила, что попадет в теплый угол. Да — Да-да, они этого не пережили. Пусть Дарья думает что угодно, будущее покажет, кто я и что я. Успокоив себя, Юлия вошла в багровую комнату и сразу же припомнила то сияющее, необыкновенное выражение лица Григория, когда он смотрел на нее ночью, слушая ее объяснение картины. Все это никак не вязалось с ее оптимистическими выводами. Что-то было? «Что-то было», — говорил ей внутренний голос. «Ах, ничего не было! Вздор! Решительно ничего не было!» Со злом заглушала Юлия этот внутренний голос, поспешно проходя к себе и захлопывая дверь, точно в багровой комнате жила тень Григория Муравьева, которая следила за нею. Открыв чемодан и присев на корточки, Юлия пересчитала деньги. Их осталось очень немного. Всего 356 рублей. Что это за деньги, если один пирожок на базаре стоит 15 рублей? Значит, надо немедленно найти работу. Но какую работу? Она умеет писать портреты. А может быть, в городе есть какое-нибудь товарищество художников? Найду работу, — уверила себя Юлия, перебирая документы и свои ленинградские зарисовки. Ее продуктовые и рейсовые карточки были еще не отоварены. Юлия решила сегодня же отоварить их. Полушубок она вернет Муравьеву и будет ходить в шинели. «Не следует прибегать к его помощи», — предупредила себя Юлия еще раз, обдумывая свое дальнейшее поведение в доме Муравьевых. Перебирая вещи, она достала тяжелый том сочинения Гёте и долго держала книгу, густо испачканную кровью раненого моряка. «И он тоже миф», — подумала она о незнакомом лейтенанте флота. «Миф? Миф, миф! Я сама его создала. Как создают романы, образы картин, так и я вообразила свою любовь», — подумала Юлия, и положила книгу на дно чемодана. «Скорее всего, он не тот, каким я хотела бы его видеть, а то, что он говорил тогда, сказано было в агонии». Успокаивая себя такими рассуждениями о раненном лейтенанте флота, Юлия все-таки никак не могла уничтожить его образ в своем сердце. О лейтенанте красноречиво говорил Том Гете, испачканный кровью. Смертельно раненый лейтенант держал в руках сочинение гения того народа, потомки которого так варварски стреляли по Ленинграду. Я ничего не могу объяснить, призналась Юлия. Мысли путаются, ясности нет. Как и почему живет во мне образ лейтенанта, и почему я в трудные минуты всегда мысленно обращаюсь к нему? А ведь он миф, мгновение, суровая минута жизни и только. И эта суровая минута так потрясла. Как понять и объяснить все это?